Глава 23. Дикие волки Звери ахнули, когда из пропасти за моей спиной вырвался целый ворох светлячков. Их сияние озарило пострадавшие здания и уставшие лица воинов, а потом все это созвездие стремилось вверх, просто вверх, просто в небо. Я, округлив глаза, смотрел вслед за летающим духом и шарашно думал, какого нуля? Устроив врагам массовое погребение, я должен был его получить, а, впрочем, взгляд внутренний на стержень духа показал, что моя точка седьмого перста неподвижно стоит перед барьером. Но здравствуй, небо, вот я и уперся в тебя». Недовольный голос Хильды вырвал меня из раздумий. «Твоя Грызе — жрица небесного Зиккурата». «Что?» Я опустил взгляд. «Тебя не было двадцать с лишним лет, Марк, то есть великий мастер». «Сколько?» «Альфа, ждем приказа», — напомнил Фолки. Хильда кивнула, пошла по улице вниз, выкрикивая команды. Звери мигом реагировали, по одному ее жесту понимая, куда надо бежать. И присутствие великого человека их не смущало. Авторитет вождя был высок. Я бы мог упрекнуть волчицу в том, что просил именно ее присмотреть за первушкой, но сам едва справился с удивлением. Двадцать лет — действительно огромный срок. Да и времени у Хильды сейчас не было. Она могла бы рассказать больше, но враг не собирался давать передышки и после уничтожения крепости пытался перегруппироваться. Я стоял у края Борванной улицы и смотрел, как войско зверей двигалось вокруг холма, обходя полуразрушенный Вольфград. Те разрушения, что я принес, обрушили и часть стен, что дало возможность без штурма проникнуть в город. Но страх осаждающих четко чувствовался. Они прекрасно видели световое шоу И я уверен, большинство, кто хоть раз сражался с прецептором бок о бок, знали о природе явления. В Вольфграде находится человек-седьмой перст, и он только что положил огромную кучу народа. Хильда позади меня отдавала приказы, распределяя целевшие отряды по районам города, особенно в те места, где могли пробраться враги. «Нам, Бат Сигфрида, помощи дождаться!» Услышал я ее голос. «Оракулы уже передали весть!» Я обернулся. «Небо отвечает?» «Всегда?» Оно отвечает всем. Нахмурилась волчица. А почему оно не должно отвечать? Я вздохнул. Все слишком сложно. Боги разные, а небо одно. Иногда мне кажется, оно слишком милосердно. Раз даже демоны сохраняют всю силу и дары. Фолки встал рядом, стал сматриваться в горизонт. Особенно там, где был край старых гор. Скорпы должны подойти. Оракул только что принял их слово. Зеленые скорпионы тоже живы? Да, хотя твой знакомец Хорм погиб в сражении под престолом Ордена. Хорм — знахарь зелёных скорпионов. Я коснулся пальцами лба, решив почтить память. Если бы не он, висеть бы мне на столбе, мёртвым просветлённым. И кто сейчас заправляет у них? Старейшина Торба, насколько помню. Хороший зверь, чтит законы. — Сотник! — крикнул кто-то. Фолки обернулся, потом покосился на меня и сказал. — Идти надо. Он напоследок ткнул пальцем на войска, маневрирующие под городом. Боятся они. Хреновые у них варианты. Помощник Хильды, который теперь был командующим целой сотни, бодро зашагал по улице вниз, туда, где все еще был слышен голос Хильды. «Ничего, и без меня разберутся. Основной атакующий отряд я уничтожил. А ведь войск врага было мне безразлично. Меня не покидало ощущение, что это не моя война. Мне тоже надо идти». Со вздохом я поднял глаза к небу. Вот куда надо. Дерьмо нуляче. Как же все сложно. Будто сначала все начал. С нуля. Нет, с человека. Пусть и опять в рванье. Я улыбнулся, осматривая себя, а потом развернулся. Выискал взглядом первого попавшегося слугу, которые носились между домами, таская какую-то утварь. Дюнец-первушник, которого я кликнул, держал в руках связку топоров. Третья ступень магии земли. Обычный слуга который в хозяйстве наверняка очень полезен. дедва завидев, что к нему идет человек, первушник задрожал, выронил свою нож и упал на колени и замолчал, распластавшись по доскам. Пока я подходил, бедняга крутил головой, но, как назло, рядом не было ни одного зверя, через которого первушник смог бы ко мне обратиться. И тут и до беды недалеко, Попробуй он рот открыть. Впрочем, планов вредить парнишке у меня не было, тем более стихи земли вызывала у меня только симпатию. «Есть у вас брони для крупного зверя? Отвечай!» Трожащим голосом слуга ответил. «Великий мастер, седьмой перст! Это же... Это... Смотреть надо!» Он сглотнул, предчувствуя гнев. Наклонившись, я подхватил бедолагу за плечо. Тот едва в обморок не свалился, но я коснулся его разума, влил уверенности в том, что он творит правое дело. Я верный слуга клана Полуночная Тень. Ко мне обратился человек, седьмой перст, Сам легендарный белый волк, основавший ересь. Для нашего клана будет величайшей честью помочь ему, и само небо, <смех> направит мои руки взор, на складе, э, где надо посмотреть нужный размер. Я был гораздо выше первушника, он едва доставал мне головой до груди. Но вот парень расправил плечи и будто стал повыше. Взгляд исполнился гордости, губы поджались, тело с готовностью дернулось выполнять приказ время на удивление, почему клан «Полуночная тень» восстановили, я не стал. Это выбор Хильды, она девочка умная и хитрая. «Веди, первушник, и делай это поскорее». Я мягко толкнул его в спину. «Можешь говорить, кстати? Великая честь для нас, великий мастер, видит небо». Его голос дрожал. В городе царила паника, хотя среди воинов все же прослеживалась какая-никакая организованность после крушения крепости, похоронившей самых сильных врагов, у волков появилась надежда. Первушник провел меня знакомой улицей, и я с удивлением смог лицезреть восстановленный особняк полуночной тени. Внутри с круглыми глазами нас встретила зверица второй ступени, которая сразу же отправила первушника кликать еще слуг, а сама, едва не падая в обморок, повела меня в большой зал, где усадила на кушетку рядом с камином. Весь процесс облачения я хмуро молчал, нет на клан полуночной тени голова которого когда-то пытался меня убить мне было просто наплевать чувствовалось что сейчас это совсем другие звери которых очень волновала судьба вольфграда когда снаружи хлопали взрывы магии тозырицы и первошники вздрагивали поднимали глаза я же сканирую огромное пространство особняка и даже вокруг него был спокоен мне было безразлично что происходит вокруг интуиция молчала лишь легким фоном тревожила меня Хильда знает свое дело, и наверняка подмогу уже подошла. Это не моя война. Я усмехнулся, поднимая шлем. Легкая сельверитовая вязь на обычном железном шишаке. Такая же вязь была и на кольчужных доспехах. Сильверит дорогое удовольствие для зверя, при том, что не каждый посмеет одеть такое украшение. Поистине меня дарили доспехами, достойными вождя. А вы... Начал был юнец, подвязывающий мне сапоги. Сказал и сразу же замолчал побледнев, как смерть. На него зашикали, на меня стали бросать испуганные взгляды. «Можешь говорить», — сказал я. «Эх, нет во мне Халиэль, она бы нашла такие слова, чтобы парня потом не наказали за дерзость». Хмыкнув, я коснулся разума всех первушников и даже зверицы, попытался настроить их на нужный лад. Сегодня небо благоволит дому полуночной тени, и слово белого волка принесет лишь удачу. «Великий мастер», — вы вправду тот самый белый волк спросил юнец да говори и вы великий мастер были первушником в круглых глазах мальчишки читалась мечта прималом самой альфа я встал подвигал плечами пробуя новый доспех хитрицы эти волки видит небо не бывает таких крупных зверей наверняка держит про запас доспех под человека на всякий случай Зверица с почтением передала мне в руки копье, тяжёлое, боевое, с перекладиной. Помнится, такое же когда-то мне досталось в лазурном городе. Юнец, склонившись, ждал ответа. «Я был даже нулём», — сказал я и двинулся к выходу. Общий вздох удивления прокатился по залу, даже заволновалось пламя в очагах, я почёл, как дрожит стихия в сердцах жильцов. «Да светит небо ваш дом», — кивнул я, Зверица сорвалась было провожать, но я покачал головой и вышел. За порогом мне пришла в голову мысль, что я без хали уже неплохо запорожаю в таких речах, а может это небо подсказывает. Было сложно понять, какие мысли мои, а какие прилетают свыше. Подумав, я снял шлем, откинул внутри подклад и, стиснув зубы, стал корябать там металл, используя стихии земли и огня. Сил на это ушло немного, и получившийся кружок какому-нибудь умнику Показался бы кривым, но меня вполне устраивал. Снаружи особо незаметно. Выйдя из двора особняка, я покрутил головой, прислушиваясь к ощущениям. Кажется, одной из сторон, защищающейся, не прикрыли. Я уже видел, как из-за домов выбегает зверье, срубая по пути головы замешкавшимся слугам. Воины были в незнакомом облачении, хотя в таком, кажется, были те два тюленя и шахты. Ну что ж, перед тем, как покинуть Вольфгород, можно и немного пользы принести. Заодно размяться. Хищно ощерившись, я пошел на встречу воинам. Сила инфериора уже ушла, и остатки потихоньку выплескивались из меня, но даже так отряд зверей, не ровнее седьмому персту. Воины, которые радовались, как ловко они смогли проникнуть в город, замедлялись, и в глазах потихоньку проклюнулось понимание. На встречу им шла смерть. «То есть как это ты уходишь?» Я нашел Хильду на одной из улиц, где они отбивали атаку проникающих в город лазучиков. «Могла бы отблагодарить?» Я кивнул в сторону пяти трупов, которые не выдержали удара седьмого перста. С тоской я проводил взглядом светлячки, улетающие к небу. «Беспредел!» Нашел я Хильду вовремя, ведь ее отряда чуть не ударили в спину. Правда, я сам же ударил в спину коварным злодеем. Это я еще не рассказал, что убил перед этим двадцать воинов, которые проникли в город совершенно в другом районе, а мог бы вообще уйти молча, как и следует великому белому волку. Я думал, ты будешь сражаться с нами. В голосе волчицы сквозила обида. Как ей объяснить, что мне нужно двигаться? Я и сам не знал, почему должен уходить, но сейчас я принимал это со спокойствием. Где-то там меня ждет, не дождется и Закаил, и мне надо ему сказать, что нехорошо применять магию Абсолюта. Не для того она появилась. Скорпы подходят с другими стаями!» — подбежал улыбающийся Фолки. «Ударили сзади. Под стенами сейчас бойня. Враги отступают». «Куда?» — Хильда даже удивилась. Фолки пожал плечами. «Но лучники со стен говорят, они двигаются вдоль северной стены. К столице пойдут?» — Хильда кивнула, сразу же замахала руками. «Выйдем через северные ворота. Ударим сбоку». Проигравшие звери, вернее, их жалкие остатки, убегали в сторону леса правды, но за ними уже погнались конники, и вскоре все скрылись вдалеке. Я глядел побоище под серными воротами, потом опять посмотрел на старые горы. Где-то там древний перевал, куда И закоил, заманил Каэля в ловушку. Но мне туда не надо. Внутренние ощущения четко указывали, что мне нужно в столицу, в Лазурный город. Грызе в Лазурном? «Ты про тот небесный зикурат говорила?» Снова спросил я. «Опять ты про свою девку?» Ревниво огрызнулась Хильда. Я улыбнулся, притянул ее и впился губами. Потом отстранил. «Хорошо, вот так». Волчица поморщилась, хоть и едва скрывала улыбку. «Да, в лазурном. Зигфрид давно ее забрал, как только узнал, что у нее ангел внутри. Хлель, огненная плеть». Я кивнул. «Он приор, Марк. Мы не могли перечить». «Без вариантов», — усмехнулся помощник. Впрочем, у волчицы не было времени припираться. «Ну, на то она и вождь, что дела делать надо». «Ты действительно не можешь остаться?» «А ты действительно не можешь пойти со мной?» «Не остался я в долгу». Хильда всплеснула руками, показала на город. Пыль от разрушения еще даже не осела, и длинным языком уносилась по ветру в степь вместе с дымом. «Ты в своем уме, Марк? У меня город разрушен!» Фолки кивнул. Еще разведчики сообщают, что пятнистые рыси заняли позицию недалеко. Оракулы уже видят их решение. Интересная у них тут война получалась. Оракулы с обеих сторон прекрасно видят друг друга, слышит слова «стай», предсказывают нападение. Изгаил там совсем с ума сошел, наверное. Правильно тогда Беляр сказал, сорвался с цепи. Теперь ему надо из кожи вон вылезти, лишь бы Каэль не вернулся. Я коснулся нагрудника, под которым пряталась табличка со словом. «Мне нужно ГРЗ», — вздохнул я. «Фолки», — хмуро произнесла Хильда, понимая, что я не передумаю. «Ты присмотришь здесь сотник?» «Да, мой вождь». Нам достались хорошие лошади. Я уже отвык, с какой скоростью можно передвигаться по инфериору в обычном седле. К сожалению, лучшие скакуны погибли в крепости Альфы, но и эти, взятые у лунного света, были неплохими. Хильда так и не отрывала от меня жадного взгляда. Мы еще не остыли после того, как усердно выбирали лошадей в конюшне, ведь едва мы оказались одни, я мигом сорвал с нее все доспехи. Руки, держащие поводья, помнили ее тело, ее грудь. Кожа горела похлеще, чем от коррупного копья. Мне показалось, она стала еще прекраснее за эти годы, И в разы горячее, а может это мои стихия огня так распалило меня, или я в тенебрина смотрелся такого, что желание было даже сильнее, чем энергия всего инферьера. Как бы там ни было, остонные крики Альфы наверняка слышали на улицах. Правда, ораво вооруженных воинов на помощь не спешила, иначе вождь их потом на куски бы порвала. За то, что зверье пустое, не дало выбрать лошадь. Хильда голову, наверняка поймала мои мысли. И улыбнулась. Теперь мы скакали по той же дороге, по которой меня когда-то везли в Лазурный город. Пришлось вкратце поведать, что я провел все это время в Тенебре. Надо было видеть ужас на лице волчица. Она так не смогла поверить, что я был там всего лишь несколько дней. Правда, мне и этого хватило, чтобы получить море впечатлений. Ну что ж, в Тенебре теперь новый любимец Бездны. Пожал я плечами. И он пока занят своими делами. Ему не до инферера. А теперь ты? Хильда скосила глаза наверх. Туда? Да, на небо. Сказал я это таким тоном, будто собрался в соседнюю лавку за пивом. Волчица на удивление спокойно ответила. И это хорошо, Марк. Порядок сверху интересует меня гораздо больше, чем в тенебре. Теперь я наконец-то услышал, что произошло в Инфериюре за то время, пока отсутствовал. После войны с бездной Хильда, используя законы стаи, вызвала Рагнара на бой потому что старый Пердун больше волновался за свою задницу, чем за стаю. Да Приор Зигфрид был не против, поэтому Рагнар не смог поспорить. Тем более история с мечом Хродрика явно убавила симпатию к бывшему вождю. Зигфрид не забыл, что Рагнар спрятал у себя клинок старшего брата Приора. «Ой, не напоминай мне о Хродрике», — усмехнулся я. Хильда посмотрела на меня круглыми глазами. «Ты встречал бывшего Приора Синих земель?» Я лишь кивнул. Мастер Зигфрид говорил, что его брат продал душу, чтобы стать величайшим демоном в Тенебре. С ужасом сказала Хильда. Она вообще до сих пор с трудом верила, что я смог выжить и вернуться. Я хмыкнул, решив не упоминать, какое жалкое зрелище и себя представлял великий Хродрик. За силой человеку в Тенебру лучше не спускаться, по крайней мере, до седьмого перста. «И как же ты победила, Рагнара?» «Разделала под орех?» Волчица едва не сплюнула. Зверье пустое, а не вождь». Потом Хильда занялась порядком в землях серых волков, вернула земли зелёным скорпионам, помогла собрать стаю, почтила память белых, восстановила их склеп и назвала свою стаю дикими. «Вернулась к истокам», — усмехнулась она. «А так и должно быть. Вся эта ересь к добру не приводит». «Как же вы победили бездну?» «Давно это было», — помрачнев сказала волчица. «Ты исчез, — говорят, в оранжевом приорате». Я кивнул. Ну да, если это можно так назвать. Война была недолгой и закончилась внезапно. Как оказалось, все же моя весточка о смерти оранжевого приората дошла до их столицы и двум братьям, наследникам престола. Пришлось все же решать, что делать. У них было и своих проблем много, но потом они выставили совместное войско. Зигфриду и приорам, оставшимся против воинства-прецептора, пришлось попотеть. И было время... Грустно сказала Хильда, когда я думала, что мы проиграем. Вот только поклонники бездны почему-то стали, кто терять темные метки, а кто превращаться в безумцев. Это сделало войска неуправляемыми. Приораты, присоединившиеся к прецептору, перессорились, и Зигфриду с союзниками удалось одержать пару важных побед. Хильда называла имена приоров, приложивших руку к победе, но я знал только желтого Хороса, которому сам лично помог стать приором. В итоге в Великой Битве у престола Ордена, у этого города-городов, Зигфрид, во главе союзных войск, призвал Алластера к ответу. Вот тогда-то он и явился. Кто? — удивился я. — Эсокаил. Едва слышно ответила Хильда. Новый бог Ордена. Там, на суде неба, который проходил в главном Зиккурате, Эсокаил простил прецептора и будто бы избавил его от темной метки и объявил прецептором уже нового Ордена. Ордена Эзекаила. И объявил еретиками тех, кто почитает мертвого бога Каэля. Хильда стиснула зубы. Теперь в Ордене вообще неразбериха, и кто с кем воюет, непонятно. А союзники Зигфрида? Ну, все разошлись по своим приоратам восстанавливаться после войны с бездной. Хотя сейчас уже вроде как восстановились. Она кивнула за спину, намекая на битву под Вольфградом. А это кто были? Войска серого приората. «Истинное небо, видишь ли?» Она в сердцах сплюнула, а потом сразу коснулась пальцами лба. «Прости, небо!» «Да уж, новая ересь еще страшнее старой!» «Не то слово, Марк!» Хильда натянула поводья, внимательно глядя вперед. «А, вот они, легки на помине. Если бы мы их ждали, встретились бы уже с предками. Я уже почувствовал, что нас встречают. Впереди на дороге выросли силуэты, целый отряд с обозом двигался навстречу». Замедлившись, мы стали сближаться. Керт был все таким же. Вечно седой ветеран в серкающих доспехах. Правда, уже четвертый перст. Он выседал на мощном коне, с прищуром разглядывая меня, в его глазах так и застыло удивление. По правую руку от Керта ехал незнакомый мне рыцарь со шрамами на лице. Тоже четвертый перст. Наверняка нанесены каким-нибудь ауритовым или корруптовым оружием. Взгляд ушрамированного выдавал опытного воина хотя на меня он смотрел с равнодушием, будто каждый день видел седьмых перстов. «Командор Фастрат», — шепнула мне Хильда. Я кивнул, но сам с удивлением смотрел на того человека, кто ехал слева от Керта. «Твою-то нулячью меру!» «Ну, этого могу тебе не представлять», — с усмешкой сказала волчица. «Это был Макото. Человек, первый перст, и тоже в сельверитовых доспехах, хоть и сделанных под манер восточных стай». Взгляд у рыжего лиса был таким, будто он привидение увидел. Но вот мы поравнялись. «Перед белый волк!» — грохнул бас Керта. «Что тебя!» «И ты, здравствуй, командор!» Я слегка склонил голову. Хильда начала. «Великие мастера, командор Керт и командор Фастерет, я привет!» Но тот же Керт, не отрывающий взгляда от моей левой руки, поднял ладонь и рявкнул: «Волк, где моя перчатка?»